Глава 7. До пещеры, о которой рассказывала кошка, мы шли минут двадцать, разгоняя эхо шагов по пустым залам. И в любой момент готовые к внезапной атаке. Впрочем, никто на нас нападать не спешил. Четыре просторных зала, через которые мы прошли, размерами не уступали верхнему. И тоже имели по шесть боковых помещений каждой. Саркофаги обнаружились в первых двух. При этом все они были разломаны. Но самой нежити нигде не было видно. Скорее всего, эти твари подохли в недавнем бою вместе с Суккубом. Два последних зала оказались пустыми. Лишь куча мусора на полу, полуобвалившиеся барельефы, чёрные рисунки вперемешку с подтёками, проникающие сверху воды, запах аммиака и уже знакомые статуи. Тётка с птичьей головой, судя по всему, была самым почитаемым божеством этого поселения. Не, ну не просто же так она тут, как Ленин, на каждом углу. В шести залах 14 статуй, и при этом все разные. И ладно бы бюсты, но тут-то трёхпятиметровое изваяние. Шли не торопясь, колонне по пять, останавливаясь перед каждым залом и дожидаясь, пока Неку разведает путь. Нет, конечно, кошка здесь уже полетала. Но в тот раз у неё не было задачи обнаружить противника. Так что лишняя предосторожность не повредит. С бака Неко вообще непонятно. В девочке словно уживаются два разных существа. Проснувшись, она спасла меня за мгновение до смерти. Потом облетела и вылечила ещё четверых тяжёлых. И только после этого добила остатки наседающий настрой нежити. То есть Неко в критической ситуации действовала как опытный боец и только потом превратилась в маленькую девочку с заметными отклонениями в развитии. К слову, смерть, о которой она говорила, это всего лишь статуя с синегами, а щель — большая трещина, через которую перекинут мост. Но почему она мёртвая, так никто из нас и не понял. В общем, с этой кошкой хрена не понятно. Но могу предположить, что её заторможенное состояние — это щадящий режим существования позволяющий сберечь какие-то там ресурсы. То есть, когда будет нужно, Некко проснётся. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Из последнего зала вниз вёл наклонный коридор диаметром с тоннель метрополитена. Пройдя по нему, наш отряд вышел на просторную площадку в полусотни метров от частично обвалившегося каменного моста, перекинутого через широкую трещину. «Дальше пока не идём!» — скомандовал шедший первым Кояма и знаком приказал своим бойцам рассредоточиться вдоль стены. Повинуясь команде, первые две шеренги привычно приняли в разные стороны и изготовились для стрельбы. Я вышел следом за ними, огляделся и испытал понятное в таких случаях дежавю. За спиной ошарашенно выдохнул Нори. Эйкоб помянула какого-то енка. «Ну да, они-то такое видят впервые, а я меньше недели назад уже успел насмотреться, Пещера была огромной, на вскидку раза в два больше той, в которой я дрался с Гаша Дакуру. Тут даже статуя была своя, не такая, правда, большая, как там, но 15 метров в высоту это ни разу не мало, особенно если ей захочется нас убить. Пространство пещеры можно было условно разделить на три части. Все, что до моста, остатки поселения и развалины храма. Здесь, на нашей стороне, Площадка около входа, пологий спуск к мосту, находящемуся ниже метров на 10, два десятка полуразвалившихся строений по левую руку и остатки какого-то святилища в полусотни метров справа от моста на краю трещины. Шесть двухметровых идолов, по форме напоминающих очень худые матрёшки, стоят полукругом напротив, лежащие на полу статуи. Очевидно, это та самая смерть, о которой говорила нам Неко. Статую синегами вроде бы никто не ломал. Она просто завалилась ничком вместе со своим постаментом. Возможно, уронили специально. Но никаких повреждений на ней при этом не было видно. Уронили, но побоялись разбить? Или он грохнулся сам? Не знаю, но да и пофигу. Тут непонятно, как он вообще смог сохраниться. В этих пещерах словно включён режим консервации. Статуи, саркофаги, дома не так-то брошенное поселение за мостом похоже на деревушку Татуина после орбитальной бомбардировки. Татуин — планета внешнего кольца, расположенная в отдалённом крае галактики. Место, где родился Энакин Скайуокер, который впоследствии перешёл на тёмную сторону силы и стал Дартом Вейдером. Вселенная Звёздных Войн. Но, по логике, небольшие каменные строения за 4000 лет должны превратиться в пыль. Или нет? Или я ни хрена не смыслил в археологии? Поселение по местным меркам не маленькое. Около двух сотен однотипных полусферических домов, похожих на иглу, стоят четырьмя ровными рядами на небольшом расстоянии друг от друга. Иглу. Зимнее жилище канадских эскимосов. Эти осуры определённо повёрнуты на геометрии. Всё настолько ровно и однотипно, что выглядит жутковато. Я словно не в сказку попал а в какой-нибудь фантастический фильм. Высадка десанта на планету врага. Ну да. Из общей концепции немного убиваются разваленных рамок, которые находятся у дальней стены пещеры, за площадью, по центру которой высится статуя обнажённой женщины со сложенными за спиной крыльями. Голова статуи, понятное дело, птичья. Руки разведены в стороны, ладони обращены вверх, а взгляд направлен в темноту потолка пятнадцатая по счёту из встреченных, самая большая и красивая. Если это элит, то со стороны она совсем не похожа на монстра. Древние греки примерно такими ваяли своих богинь. Стройные ноги, высокая грудь, тонкая талия. Мару, как мужикам, можно понять. Фигура у его жены выше всяких похвал. Ну а крылья и птичья башка... Так и Влада Кимона тоже не модель с обложки журнала для женщин. «Вот, мёртвая щель». От созерцания женских прелестей меня отвлекла кошка. Неко, не задерживаясь у входа, улетела вперёд и, зависнув над трещиной, указала рукой вниз. «Там много-много костей». «Интересно», — хмыкнул я, и, не видя опасности, направился к девочке. Нори, Йокой и Кояма с десятком телохранителей пошли следом за мной. Солдаты со вторым десятком охраны остались ждать на площадке. Вблизи мост напоминал то, что я видел в пещере Накоро. Примерно такой же ширины, с похожим покрытием, но на этом не сохранилось перил. Впрочем, рабочая поверхность моста уцелела, и по нему можно было смело перейти на ту сторону. Трещина, через которую его перекинули, пересекала пещеру неровным зигзагом от стены и имела примерно одинаковую ширину на всём своём протяжении. Метров 25-30, И в душе не имею, как бы мы перебрались на ту сторону без моста. Нет, наверное, как-то можно переползти по боковым стенам пещеры. Но мост есть, а значит, не стоит греть голову. Первым дойдя до трещины, я осторожно заглянул внутрь. Но никаких костей там, конечно же, не увидел. «Неко права». Подошедшая следом Эйка кивнула вниз и, скосив на меня взгляд, пояснила Полагаю, туда отправились те, кому не нашлось места в отдельных захоронениях. На дне этой трещины и правда очень много костей. А почему тогда тут не появился Гаша Дакуро? Подошедший к нам князь небрежно заглянул в трещину и перевел взгляд на лисицу Потому что Гаша Дакуро может собраться из костей только при неправильном захоронении, ответил за подругу Иоши. И с опаской, посмотрев в сторону святилища смерти, пояснил. Их всех приносили туда. Проводили короткий обряд перед ликом статуи синягами, а потом уже скидывали в трещину. Если бы и тех, кто наверху, так же, то никто бы из них не поднялся. «А за что отвечает этот товарищ?» Кивнув на лежащую статую, уточнил я. «Товарищ!» Округлив глаза, испуганно выдохнул Тануки. «Ты аккуратнее со словами-то!» Он же может услышать. Не статуя, в смысле, а сам Бог. Его частичка есть в каждом таком изваянии Ты не ответил на вопрос. Но. Енот замялся и, скосив взгляд на лежащую скульптуру, пояснил. Сенегами собирает души и проводит их в тонкий мир, либо отдает Сэту. Он также может подарить скорую смерть или дать умирающему помучиться. Ну и такие вот обряды. Иоша кивнул на святилище и посмотрел на меня. Если показать мёртвого правильной статуе, он никогда не превратится в анрё. Только сейчас, когда тела умерших сжигают, синягами почитают только воины и кочевники. У степняков этот бог в особом почёте. Ясно. Я кивнул и, переведя взгляд с енота на Эйку, указал рукой на статую крылатой женщины. А с той подругой что? Она случаем не оживёт? Да что ты такое говоришь? Снова, округлив глаза, зашипел на меня енот. «Товарищ, подруга, это боги Таро, они могут обидеться». «Думаешь, если я назову её сукой, она обидится меньше?» — хмыкнул я. И, понимая, что от енота сейчас ничего не добьёшься, вопросительно посмотрел на лисицу. «Я ничего не чувствую». Глядя в сторону статуи, отрицательно покачала головой та. «Спроси лучше у Нека. Она намного сильнее всех нас». Я кивнул, глянул на кошку и, указав на статую, повторил свой вопрос. Неку секунды десять морщила лоб, очевидно пытаясь понять, чего от неё хотят. Затем развернулась в воздухе и спиной подлетела ко мне, зависнув возле плеча. «Она здесь, везде». Сделав круговой взмах рукой, негромко пояснила девочка. «Её нет, и она здесь. Не оживёт здесь, не может, только наверху». В смысле? Тут же нахмурился князь. А живет в городе или в воде? Над нами же сейчас океан? Нет. Все так же, глядя на статую, покачала головой кошка. Не город, не океан, выше. Она имеет в виду верхние слои астрала. В виде непонимания в наших глазах пояснила Заннеко лисица: Там может воплотиться кто угодно, но чтобы попасть сюда, нужно пройти через нижние слои а их прикрывают граничные камни. И клетка. Понимательно выслушав Эйку, добавила Неко. Клетка для хаоса. Она там. Она не пускает. Какая еще клетка? Поморщился я. И вопросительно посмотрел на Китсуны. Но та лишь пожала плечами. Да. Но вот что мне стоило попасть в русскую сказку. К змеям Горынычам, Домовым и кощеям где нет всех этих астралов с их непонятными уровнями нижнего мира, кимона и клеток, в которых как-то там держат хаос. Хотя, в противовес всему этому японскому бреду, тут у меня друзья и куча знакомых прикольных девчонок. Эннеко тоже прикольная. Она просто не может сейчас понятно всё объяснять. Кошка всё так же висела у правого плеча. С невозмутимым видом смотрела на развалины храма, И уточнять сказанное у нее, казалось, не самой лучшей идеей. Проще сразу записаться на прием к психиатру. Ну, если не может воплотиться, то чего мы тогда ждем? Кивнув на статую, логично предположил князь. Уверен, слуга Мара находится где-то там. Сейчас пойдем, кивнул ему я. Подождите, мне нужно заглянуть в святилище с синягами. Еще только появившись в пещере, я решил, что статую обязательно нужно поднять. Нет, альтруизмом тут и не пахло. Черноволосая красотка сказала, что мы с синегами предположительно были знакомы. И пройти мимо будет натуральным неуважением к Богу. Но и с моей способностью влезать в дерьмо, напомнить о себе будет не лишним. Сколько там весит эта статуя? Килограммов двести максимум? В нынешнем ее состоянии я ее даже смогу оторвать от земли целиком. А уж поставить-то запросто. «Ты совсем потерял разум?» — выдохнул успокоившийся было Иоши. — Думаешь, он там лежит просто так? Да будет тебе известно, подходить к правильному извоению бога смерти могут только его служители и те, кому уже все равно. Он может запомнить тебя, понимаешь? — Так это-то мне и нужно, — пожал плечами я, поправляя на поясе ножны. — Ты не переживай, я ненадолго. Скажу ему пару слов и обратно. — Иоша прав, — глядя мне в глаза, поддержала приятеля Эйка. Я бы очень не советовала тебе приближаться к святилищу, но... Но сегодня я едва не погиб, и, наверное, он меня уже знает, — логично возразил я. В общем, ждите, я скоро. Погоди! И уж остановил меня жестом. Заметно нервничая, енот скинул с плеча мешок, вытащил из него бутылку и протянул её мне. Вот, поднеси ему самогон. Боги любят такие подарки. Только пробку сорвать не забудь. Иоша в своём репертуаре. В нём, как и в кошке, словно сидят два разных екой Один трус, а второй — хоть в одиночку на сета. Забрав самогон, я поблагодарил приятеля и, усмехнувшись, пошёл к святилищу Бога Смерти. Всего 50 метров от главной дороги вдоль трещины. И, наверное, есть время прислушаться к голосу разума, в роли которого выступают оба екой. Но нет. Решение принято, И я сделаю то, что задумал. И чем бы там оно для меня не закончилось? Кто знает. Возможно, я когда-нибудь доиграюсь в эти игры с богами. Но это произойдёт не сейчас. Даже если черноволосая ошиблась, риска нет никакого. А пройти мимо я не могу. Просто чувствую, что это будет неправильно. И что бы там ни говорили Йокой. Вообще ситуация сама по себе абсурдная. Я собираюсь поднять упавшую статую бога и точно знаю, что этот жест будет замечен и как-то там оценён. Любой из обучающих нас когда-то психологов охренел бы от того, до какой шизофрении докатился их подопечный. Только я прекрасно помню, как из своих изваяний воплощались две знакомые богини. И не сомневаюсь, что Синегами тоже на такое способен. Хотя, конечно, непонятно, какого хрена он не поднимется сам. Вблизи святилище смерти выглядело предельно уныло. Длинный алтарь из тёмного камня, на который, очевидно, укладывали тела мёртвых людей, потрескался и покрылся синюшным налётом. Жутковатые идолы с гротескно-злобными рожами покосились и сейчас напоминали толпу пьяных африканских бомжей. Уж не знаю, откуда возникла такая ассоциация, но ни у японцев, ни у древних славян таких уродцев вроде бы не ваяли. Впрочем, я могу ошибаться». Зайдя на территорию святилища, я поставил бутылку с самогоном на пол и направился к лежащей на полу статуе. Приблизившись, оглядел фронт работы и на пару мгновений застыл в нерешительности. Поднять изваяние можно было только за голову. И вот в душе не имею, как синегами отнесётся к такому повороту событий. Впрочем, моё замешательство длилось недолго. Наклонившись, я схватил статую за уши, потянул вверх и с трудом оторвал её от земли. «Сука! Они его из свинца, что ли, отлили?» Разогнув ноги и помогая спиной, я рванул каменного болвана вверх и подлез под него плечом. В глазах потемнело от напряжения. Кровь набатом застучала в висках, но я всё-таки устоял на ногах. Силой надавив плечом и переступая по сантиметру, я толкал проклятую статую вверх, слыша, как хрустят мои кости и понимая, что отступить не могу. Так случается во время армрестлинга когда уже не чувствуешь руку, но всё равно давишь, и противник не выдерживает. Так произошло и на этот раз. С глухим звуком камень ударила камень, изваяние покачнулось из стороны в сторону и утвердилось на своём постаменте лицом к алтарю. С трудом устояв на ногах и дыша, как после десятикилометровой пробежки, я отошёл назад, оглядел статую и озадаченно хмыкнул. Синегами был вылитым троллем из Вовки. «Вовка!» Сланговое название ролевой онлайн-игры ММО-РПГ World of Warcraft Лысый, с огромным заострённым носом, уродливыми ушами и глумливым выражением физиономии. Нет, я и сразу видел, что на человека он не похож. Но чтобы тролль? Из компьютерной игры моей юности? Да какого хрена тут вообще происходит? И как он не сломал себе шнобель, войдя им в каменный пол? Даже сука не поцарапал. На статуе была одна только набедренная повязка. Голова лысая, ноги колесом, руки согнуты вдоль тела, кулаки сжаты. Вот как-то по-другому я представлял себе бога смерти. Но так, наверное, даже лучше. Тролль мне нравится больше старухи с косой. Уняв, наконец, дыхание, я кивнул, затем посмотрел в глаза статуи и произнёс. «Тут девушка одна красивая сказала, что мы с тобой были знакомы. Сам я ничего не помню, но всё равно, негоже моему приятелю валяться тут на полу. Синегами ничего не ответил. И тогда я подобрал с пола бутылку, распечатал её, и вдруг испытал какое-то странное дежавю. Словно это не раз уже было. Я, бутылка и этот носатый тип. Отогнав на вождение, я поставил самогон на алтарь и, обернувшись к статуе, пояснил. «Это от нас с ребятами». Там сакэ, но оно очень крепкое, так что ты аккуратнее. Снова не упади, а то я спину надорву тебя поднимать. Всё, бывай». «Нет, наверное, с богами так говорить нельзя. Но в задницу все эти стереотипы. Как хочу, так и общаюсь со своими знакомыми. Ведь в том, что я знал его раньше, сомнений никаких уже нет. Моё дежавю тому подтверждение». Кивнув статую на прощание, я направился к ребятам когда услышал за спиной характерное звяканье. Этому звуку просто неоткуда было взяться среди камней. Обернувшись, я окинул взглядом святилище и увидел небольшой квадратный светлый предмет, который лежал на постаменте возле ног синегами. Интересно. И готов поклясться, что этой штуки не было там полминуты назад. Но раз так... Вернувшись к статуе, я подобрал с пола половинку серебряной монеты, Рассмотрел выбитые на ней иероглифы и озадаченно хмыкнул. Синегами решил отдариться. Расплатился за самогон? Или в этом куске серебра заключён какой-то иной смысл? Ведь в том, что эта половинка монеты, появилась тут не случайно, сомнений никаких нет. Выходит, Богу пришлось по нраву то, что я поставил на ноги его статую. Ну да, стоять-то оно прикольнее, чем лежать. «Спасибо». Я сжал половинку монеты в кулаке, улыбнулся и... Увидел, что синегами улыбается мне в ответ. Не знаю. Возможно, мне это кажется. Или подсознание пытается выдавать желаемое за действительное, но Бог действительно улыбался, так как должен улыбаться товарищ, с которым не виделись много лет. В следующий миг тяжесть в руке пропала. Я разжал кулак и увидел, что половинка монеты исчезла. Но на ладони остался её отпечаток, словно кто-то перевёл под копирку. Опять какая-то магия. И снова нихрена не понятно. Впрочем, сейчас мне есть у кого спросить. Оторвав взгляд от ладони, я снова посмотрел в глаза синягами, кивнул и, ударив себя кулаком в грудь, пошёл к ожидающим меня ребятам. Настроение поднялось. Да и как ему не подняться, если ты фактически пообщался со своим персонажем из той далёкой игры? и не просто пообщался, а ещё и обменялся подарками. И вот теперь даже не знаю, сам ли я выбирал себе тролля в игре, или за меня это сделало подсознание. При моём приближении народ повёл себя как-то странно. Никто не произнёс ни единого слова. Они просто стояли и смотрели так, словно у меня на голове отросли рога. Ну, или огромные уши, как у синягами. Ага. «И чего молчим?» Остановившись, я на всякий случай провёл ладонью по волосам и, не найдя там рогов, вопросительно посмотрел на лисицу. «Всё, надеюсь, в порядке?» Эйка часто закивала, глядя поверх моей головы на святилище. И тут, наконец, очнулся Иоши. «Да, полный порядок!» Смерив меня взглядом, криво усмехнулся енот и, переведя взгляд на князя, добавил. «Давай уже, командуй, пошли куда-нибудь отсюда!» пока этот товарищ ещё что-нибудь не учудил. Князь кивнул, затем широко улыбнулся и, махнув рукой к командиру солдат, посмотрел на меня. «Я был уверен, что тебе опять всё сойдёт с рук», — хмыкнув, произнёс он. «Хотя заставил ты нас поволноваться». «Что сойдёт с рук?» — непонимающе поморщился я и посмотрел на енота. «И чего-то такого я учудил. Выказал уважение к синегами?» «Уважение...» «Да, выказал». Иоша тяжело вздохнул. «Вот скажи, тебе очень понравится, если какой-то незнакомый тип вдруг решит тебя облапать». «Да при чем тут это?» — возмущенно нахмурился я. «Это ж статуя, каменная. И никого я не лапал, просто ухватил за уши и поставил. Они большие и торчат в разные стороны. Удобно». «За уши. Бога!» — севшим голосом прошептал енот. Искосей взгляд на притихшую Эйку потрясённо покачал головой. Ты даже не представляешь, о каком ужасе говоришь. К изваянию бога могут прикасаться только его служители, и те, кому это позволено, пояснила за приятеля Кицунэ. Иначе Каме может обидеться и отвернуться от тебя, или ещё что похуже. Никто ни на кого не обиделся, устав от этого бесполезного разговора, со вздохом произнёс я. И подарок синегами понравился. Он даже отдарился половинкой монеты. Не знаю, правда, почему половинка. «Она у тебя?» — внезапно оживился Иоши. «Покажи!» «Нет!» — покачал головой я. «Подарок исчез, но вот!» Я продемонстрировал приятелю ладонь, на которой ещё оставались следы квадратного отпечатка. Енот приблизился, внимательно осмотрел след на ладони и, усмехнувшись, поднял на меня взгляд. «Ты знаешь, Таро?» с неподдельным восхищением в голосе произнес он. «Сходить в святилище сенегами, облапать статую Бога и получить за это омамори? Это ведь еще надо уметь!» Омамори. Японское омамори. Японский амулет, посвященный определенному синтеистическому или буддийскому божеству. Слово омамори является уважительной формой слова мамори — «защита», то есть «защитник». «Да я там чуть спину не надорвал!» Возмутился я. Затем продемонстрировал ладонь остальным и, кивнув на отпечаток, поинтересовался. «А что хоть это такое?» «Воинский оберег», — неожиданно пояснил стоящий неподалёку Куяма. «Плата синегами за то, что он поучаствовал в твоей судьбе. Купив такую половинку монеты у жреца, можно рассчитывать, что при смертельном ранении бог смерти сразу же заберёт твою душу, избавив от мучений. Или, наоборот, не станет торопиться» если у тебя есть хоть какие-то шансы». «А почему этот Омамори исчез?» Уложив в голове информацию, поинтересовался у Коямы. ты это вот свой с собой носишь. Но, наверное, потому, что его подарил тебе сам Синегами?» Пожав плечами, предположил самурай. И словно бы, ища подтверждение, посмотрел на Иоши. «Да никуда он не исчез!» Усмехнувшись, успокоил меня енот. «Некоторые артефакты не могут долго существовать в этой реальности. «Твой меч как раз из таких. Его нет, но он существует. Вспомни, что тебе сказала хозяйка горы». «Интересно». Я вздохнул и снова посмотрел на потускневший отпечаток. «Получается, Бог смерти выдал мне подарок, который я когда-нибудь буду вынужден ему же вернуть? Но что ему мешало помогать мне без этого о маморе? Бюрократия? Или меня ждёт что-то страшное? Где без этой половинки монеты будет не обойтись?» Или он дал мне её на всякий случай? Хорошо бы последнее. «Ичиро, Доно! Переходите сюда!» От размышлений о перспективах своего бытия меня отвлёк голос князя. Нори с десятком телохранителей уже перешёл и сейчас дожидался всех остальных. А командира солдат зовут Ичиро. Отметил про себя я, следом за Йокой, направляясь к мосту. Точно так же звали Горшок и... Блин! «Да что со мной такое творится?» От пришедших в голову мыслей я натурально похолодел, чувствуя, как по спине потекли капли холодного пота. «Это же невозможно, чтобы майор Росгвардии Григорий Смирнов перед операцией не узнал имена и позывные всех командиров групп. И не только это. Я же веду себя как мажор или герой тупого боевика 90-х. Ведь Йокой предупреждали меня, что в святилище смерти ходить опасно. Но я всё равно попёрся». Наплевав на предостережение и поставив под угрозу выполнение самой операции. Что, чёрт возьми, со мной происходит? От успехов съехала крыша? Почувствовал силу? Не знаю, но... Не похоже. Проходя по краю моста, я посмотрел на святилище синягами. Вздохнул и покачал головой. Нет, крыша на месте. Я был точно уверен, что поступаю правильно. Это как из грача с десяти метров в ростовую мишень. Автор напоминает, что «Грач» — это самозарядный пистолет Ярыгина. «То есть, теоретически можно выстрелить мимо, но ты уверен, что попадёшь, и отпечаток на ладони тому подтверждение. Только почему же тогда меня гложут сомнения в собственной адекватности? Ведь даже и там, на земле, на заданиях, бывало случались нештатные ситуации, и я поступал так, как того требовала обстановка. И здесь то же самое». Не знаю, но мне кажется, проблема не в потере берегов, тут другое. Личность того меня возвращается, я поступаю так, как поступал бы он. Мунаито узнал сенегами, и я почувствовал это. Был уверен, что необходимо подойти. Мне даже кажется, что бог меня потроллил как-то, увеличив вес своего изваяния. Тролль потроллил, ну да. А ещё Тойотама, Тацику и даже сам Ватацуми. Я говорил с ними без особого пиетета совсем не потому, что меня закинуло сюда с земли, где богов видели только в фильмах и на картинках. А я ведь поначалу думал именно так. Только вот ни один нормальный человек, прочитав в детстве книжку про Винни-Пуха, не станет дразнить встреченного в лесу медведя. И с богами та же фигня. Но раз так, получается, что понтов мне уже подвезли, а сила пока где-то задерживается, отсюда вывод. «Нужно быть аккуратнее, контролируя себя и его. Того парня, в которого мне предстоит превратиться. Ну а солдаты...» Я обвёл взглядом строящихся неподалёку бойцов. «Они же пришли позже. И у меня не было времени на знакомство с их командирами. Нет, это меня не оправдывает. Но причина понятна. К тому же я с этими ребятами никак не взаимодействую. Вот и не стоит их сейчас загружать. Сделаем дело и тогда познакомимся». «Первый, второй, десятки, вперёд! Третий в конце колонны!» — скомандовал самурай и, обернувшись, нашёл взглядом князя. Нори кивнул, и наш отряд двинулся в сторону храма. Всего чуть меньше километра по прямой, из которых половина через заброшенный город. Иоша с Эйкой, как всегда, рядом со мной, князь с Коямой чуть впереди, сразу за растянувшимися по дороге десятками. Лицо у Йока и напряжённое, но моё чувство опасности молчит. К тому же Неку летит впереди отряда, и она-то уж точно почувствует, вздумай на нас кто-то напасть. Вдоль дорог города и на площади возле храма горело несколько десятков оранжевых фонарей. И их света хватало, чтобы видеть всё в мельчайших подробностях. Не знаю уж, как они сохранились и почему продолжали светить, но задаваться такими вопросами в мире, где боги реальны, наверное, глупо. Тут же на каждый вопрос есть ответ. Потому что. Так что, горят, и хорошо. Мне они ничем не мешают. Стоящий впереди храм напрочь убивался из общей концепции этого места. Эдакий готический собор на фоне домиков эскимосов. Массивные колонны, стрельчатые окна, десяток статуй чудовища вдоль козырька и внизу около входа, и ещё целая куча архитектурных изысков, названий которых я просто не знаю. Впрочем, я небольшой спец по церковной архитектуре, поэтому могу ошибаться. И, может быть, это вообще никакой не храм. Фасад здания, которое будем всё-таки называть храмом, имел ширину около 50 метров. Из трёх этажей хорошо сохранился только нижний. Оба верхних зияли пробоинами так, словно по ним долго работала артиллерия. Площадь перед храмом завалена обломками, портик разрушен, в одной из статуй около входа отломана голова, но проход внутрь здания свободен. Какая-то избирательная разруха, если подумать. В городе уцелела примерно половина домов, в храме два этажа, но статуя крылатой тётки не пострадала. Наверху в залах никаких особых разрушений мы не нашли, и лестница от входа вниз тоже хорошо сохранилась. Интересно, но нихрена не понятно, как сказал один персонаж. Если бы тут произошло землетрясение, то и зала бы хорошо встряхнула. Напоследствия штурма тоже не очень похожи. «Не, ну а как захватчики прошли в эту пещеру без боя, и почему дома, стоящие ближе к выходу, уцелели практически все? Впрочем, всё это ерунда. Гораздо больше напрягает другое. Почему основателя рода похоронили в этом непонятном строении? Да ещё и рядом с Асуром. Разве не лучше было похоронить Хидео Ясудо где-нибудь наверху, в окружении подданных?» «Сомневаюсь, что они жили тут постоянно» негромко произнесла идущая рядом лисица. Заметив мой вопросительный взгляд, Эка кивнула на один из уцелевших домов и пояснила. «Ассуры — это те же Йокой, только изменённые хаосом. Им нужны пища и вода. Они также озабочены продолжением рода». «Но воды здесь нигде вроде не видно», — подхватив мысли Китсуны, произнёс я. «А ведь для такого количества народа её нужно немало». И даже если бы в этих непонятных строениях проживало по одному асуру, стоящие вдоль дороги дома и впрямь выглядели странно, их словно бы отлили из одной формы на заводе по производству бетонных конструкций. Полусферы с радиусом около трех с половиной метров имели один арочный вход с небольшой прихожей, который во всех строениях выходил на дорогу. «А я говорил, что это не город!» Услышав наш разговор, хмуро буркнул енот. Асур не муравьи, чтобы жить в одинаковых каменных шарах. Возможно, они прятали тут молодняк на время войн. Или... Или что?» — уточнил я, видя, что енот замолчал. «Или это что-то другое», — пожал плечами Тануки и, кивнув на один из домов, пояснил. «Видишь, все входы к дороге? Возможно, их использовали как хранилища. Но мне кажется, что вся эта пещера — один большой храм этой суки элит». Иоша злоб посмотрел на статую, которой направлялся отряд. Вздохнул и посмотрел на меня. «Ты ж сам видел, сколько здесь её изваяний! И та тварь, которая тебя чуть-чуть не убила, это ведь она, посмотри!» Я поднял взгляд и... Задачно хмыкнул, заметив явное сходство фигуры. Талия, форма груди, шея и руки. «Если заменить птичью голову на человеческую, то и правда не отличить от того суккуба». От входа в пещеру такого сходства я не заметил, но сейчас оно очевидно. Но тогда получается... «Погоди», — нахмурился я. «Выходит, Неко ошибалась, и тут нет никакого гурата Альхара. А вместо него лежит эта тётка? Или они тут вдвоём? Не, ну а что ещё думать? Тут же чёрт ногу сломит со всеми этими непонятками. То баба, то мужик, ещё эти статуи и дома». Светилище синегами поставили люди, это понятно. Но всё остальное — тишина. Лишь скрип амуниции, лязг железа, оранжевый свет фонарей и хруст камней под ногами. Полдеревни уже прошли, и интуиция всё так же молчит. Нет, я прекрасно понимаю, что впереди задница, но размеры её оценить не могу. Если там два великих асура, и хотя бы один из них не спит... «Нет, вряд ли». Видя, что Иоши по-прежнему молчит, покачала головой Китсуны. Неко почувствовала бы это сейчас и сказала. Однако Иоши прав, и мы сейчас, скорее всего, находимся в брошенном храме Элит. Слишком много тут её изваяний и разлитой силы. Похоже, что те два отражения — это тени королевы Асуров. Так случается, когда хозяева уходят из храмов. И кошка тоже говорила, что эта тварь здесь везде. Подумал про себя я, а вслух произнёс. «Тогда объясните мне, какой во всём этом грёбаный смысл? Запечатать слугу Мары в храме королевы Асуров, где разлито море силы? Это же как лисицу пустить в курятник!» Услышав такое сравнение, енот скосил взгляд на подругу. Затем посмотрел на меня и поинтересовался. «А ты сам-то где лучше спишь? Дома или, скажем, в походе? То есть?» «Да», — покивала Китсуна, видимо, мой растерянный взгляд. Милосердная рассчитала всё правильно. Ведь четыре тысячи лет, что проспал слуга Мары, это очень даже немало. И, кстати, я не ем куриного мяса. Не люблю. «Чего?» — нахмурился я, окончательно потеряв нить разговора. «При чем здесь?» Шипение кошки хлестнуло по мозгам ледяной плетью. Впереди громко заговорили солдаты. Строй замер. Самурай обернулся и нашёл взглядом «Князя?» Мгновенно вернувшись из непоняток в реальность, я быстро огляделся и увидел перед отрядом полупрозрачный силуэт женщины. Одетая в рясу или во что-то очень похожее, с перехваченной поясом талии и накинутым на голову капюшоном, она шла впереди отряда по направлению к статуе, легко покачивая на ходу бёдрами, и, казалось, не замечала ничего вокруг. Увидев её, ребята куямы оперативно разошлись по дороге и изготовились к стрельбе, Ожидая только команды. И уши выругался, лицо Эйки заледенело. Глаза у лисицы сделались ярко-зелеными, как тогда на острове перед дракой. Кто это? Мысленно спросил я у кошки, которая висела чуть впереди, справа от строя, и явно ожидала моего приказа. Враг, не оборачиваясь, ответила Неко, Могу уничтожить. Уничтожь, если она атакует, приказал я. Затем остановил жестом лисицу и, встретившись взглядами с Нори, кивнул на уходящего призрака. «Пошли за ней. Может, эта тётка скажет нам что? Или куда приведёт?» «Ага, в западню она нас приведёт», — буркнул нахмурившийся Оши. «Но хорошо, хоть подругой не назвал эту погонь. Хотя...» «Тётка, это же у вас кто-то из родственников?» «Какой то однако, зануда», — скосил взгляд на приятеля. Со вздохом произнёс я, и вместе с отрядом пошёл следом за призраком женщины. Нет, но ну во всех фильмах и книжках в такой ситуации всегда случалось какое-то продолжение. Вот и сейчас не просто же так она появилась у нас на пути. Привыкла гулять по этой дороге и настолько увлеклась прогулкой, что не слышит грохот у себя за спиной. Ну да, так я, блин, и поверил. Фильмы и книги, как оказалось, не врали. Выйдя на площадь, женщина приблизилась к статуе демоницы, низко склонилась перед ней, и в моей голове зазвучал её сбивчивый шёпот. Слов было не разобрать, но я и не пытался понять. Вышел перед замершим строем и, положив ладонь на рукоять меча, принялся дожидаться развязки. Нори подошёл и встал в метре слева. Кошка зависла над правым плечом. Не. Вот реально плачет по мне психиатр. Стою на какой-то площади в огромной пещере, в сотни метров напротив разрушенного собора, и слушаю сбивчивое бормотание призрака, который склонился перед статуей крылатой женщины с головой ястреба. При этом еще один призрак висит у меня над плечом. Слева мужик в самурайском доспехе, а за спиной шеренга копейщиков со щитами. Два десятка самураев растянулись полукругом по площади, а с ними два оборотня Йокой. Короче, полная клиника и никакими таблетками тут уже не поможешь. Женщина молилась минуты три, и за это время я успел рассмотреть статую во всех подробностях, параллельно думая, что эта элит, наверное, счастливая женщина. Не, ну а как иначе? У Мары шесть рук, и вот даже не представляю, какие при этом открываются перспективы. И еще интересно, почему в такие моменты мне в голову лезет пошлятина. Да и дело не в количестве рук. Или я ошибаюсь? Та Закончив наконец бубнить, женщина встала, обернулась и, откинув с головы капюшон, презрительно посмотрела на князя. «Мне почему-то казалось, что она будет копией суккуба из зала, но нет. На вид лет 30 или чуть больше. Треугольное породистое лицо. Волосы спадают до плеч, голову венчают рога. Она была красива какой-то хищной неземной красотой словно сошла с полотна Луиса Ройо. «Луис Ройо — испанский художник, работающий в жанре фантастики». «Ты всё-таки пришёл. Потомок проклятого рода». Не отрывая взгляда от нори, устало произнесла она. «Ещё один дурак, поверивший в своё предназначение. Ты подохнешь так же, как и твой предок, и никому этим ничего не докажешь». «Кто ты такая?» Положив ладонь на рукоять Тати, недобро прищурился Нори. «Много чести мне говорить тут со всякими тварями!» «Я Акара Альриида, настоятельница храма Прекрасный Элит.» Глядя на князя, криво усмехнулась женщина. «Но ты, щенок, ошибаешься! Тварь та, что послала тебя сюда на верную смерть!» «Поясни!» — жестом продержав Нори, попросил я. «Почему ты решила, что он умрёт?» Услышав вопрос, женщина вздрогнула и медленно перевела на меня взгляд. «А, это ты, враг!» — снова усмехнулась она. Но в этот раз в её голосе словно бы мелькнули искры надежды. «Возможно, ты не дашь сдохнуть этому идиоту?» «Ты о чём?» — нахмурился я. «Говори, что нужно сделать!» «Нужно лишь забыть ненадолго вражду и поверить, что госпожа не обманет!» — холодно ответила жрица. Всего-то забыть вражду. В следующий миг тело Аккары превратилось в облако дыма, который тут же метнулся в сторону князя. Свистнули, покидая ножны мечи, но кошка успела быстрее. Угрожающе зашипев, Неку серым росчерком метнулась навстречу атаки и, пролетев сквозь дым, превратила его в ворох невесомого пепла. «Ты что-нибудь понял?» Хмуро глядя на кружащие в воздухе частички, спросил князь. «О чем она говорила?» «Не знаю», — покачал головой я. «Но как бы то ни было, умереть мы тебе не позволим». «Спасибо», — Нори улыбнулся и кивнул в сторону чернеющего входа. «Ну, тогда пойдём, посмотрим, что там внутри».